Глава 4, Маша казалось, что она никогда не решилась бы на второго ребенка будь ее первая беременность такой же тяжелой. Все твердили, что после первого триместра будет легче, но поверить, в это не было никаких сил. Спасалась сном, Лилой и мороженым. Лила, милая бульдожка, превратилась в плюшевую игрушку своей хозяйки. Тихонечко сопела под боком, четко реагируя на каждое движение Маши. Вечером приезжали Слава с Яном. Дом приходил в движение, наполнялся звуками, запахами и суетой. Слава с его виноватыми глазами, попытками накормить, напоить, услужить, раздражал. Для Яна она старалась выдавить улыбку на бледном лице, обнять своего мальчика, почитать ему книжку, на больше ее не хватало. Ларису она попросила не приходить, и та, о, чудо, отнеслась к ее просьбе с пониманием. Макар всегда обладал интуитивной чуткостью, и здесь она его не подводила. Мог, разве что незаметно, оставить гостинцы на кухне. Даже Лила не всегда распознавала появление гостя в доме. Так тихие были его визиты. Рада Маша была только Стефании. Подруга приезжала без предупреждения, всегда во второй половине дня, после пар в институте. Заходила без стука в их незапираемое жилище в закрытом коттеджном поселке. «Я пришла!» — оповещала негромко. Сразу включала чайник, заваривала мятный или травяной чай приносила поднос с парящими чашками и сладостями, обнимала Машу, садилась на пол подле кровати, вытягивала ноги, откидывала голову на матрас и начинала рассказывать про свой день. Чем дочурка порадовала, институтские сплетни, студенческие байки, жаловалась на капризы Прокопия, иногда делилась своими отношениями с Лией, мамой мужа. Спокойное, размеренное журчание ее голоса наполняло комнату, проникало в Машин тошнотворный морок, разгоняло его, пробуждало интерес к жизни вне его. Маша садилась, брала чашку, оживала. Лила спрыгивала с кровати, уверенная, что здесь и без нее все будет хорошо, пыталась лизнуть Стефу в лицо, руку и убегала по своим делам. «Ты выходила сегодня?» Первый осторожный вопрос. «Нет». «Вкусный чай. Спасибо». Маша знала все, что будет дальше, и уже тестировала свое состояние. «Слабость, но я могу попытаться встать». Стефания провожала подругу в ванную, терпеливо ждала, пока та умоется, оденется. Они выходили на крыльцо к огромной радости Лилы. Та тут же начинала носиться по лужайке туда и обратно, прижав уши, почти стелясь по траве, выплескивая накопленную энергию. «Боюсь на нее смотреть. Укачает», — усмехалась Маша. «У меня есть пара мандаринок. Почистить?» Они рассасывали сочные мандариновые дольки и жмурились от майского солнышка. «Я считаю дни стеж». Когда закончатся эти три месяца, я опять стану человеком. Не обязательно же все так точно должно происходить. Только не говори, что может быть дольше. Нет, нет, я Милане про тебя сказала. О нет. Ага. Извини, так получилось. Мне пришлось объяснить свое отсутствие на ее благотворительном мероприятии. Ты же знаешь, какая она. — Знаю. И не удивлюсь, если она тут нарисуется в ближайшее время. Сейчас вырвет. Маша перекладывает в руку Стефани остатки мандарина, прижимает ладони к горлу, сглатывает. — Пообещай, что ее не будет здесь. Я не вынесу. — Не будет. Успокойся. Обнять тебя. Стефа прижимает к себе худенькое тельце подруги. Но я согласилась за тебя. С чем? Что ты будешь рожать в самом лучшем роддоме? Что завтра утром приедет лаборатория взять у тебя анализы? И доктор. Ну зачем? Маша стонет и пытается увернуться. Ты хочешь оставаться дома или в больницу ляжешь? Дома. Вот. Твое состояние. Пугает всех. Если ты не примешь эту удобную во всех отношениях помощь, то у нас не останется выбора. Сговорились. Маш, так будет лучше. Ты плохо заботишься о себе, и все, кто любит тебя, уже готовы к спасательной операции. Пусть это будет через меня, да? Ты же меня еще терпишь. Да и дай мандарин. Я могу завтра пару утренней перенести и быть тут с тобой. Или Слава справится?» «Справится. Я так злюсь, что даже могу уже что-нибудь съесть». «Отлично. Посмотрим, что у вас в холодильнике». Огурцы и брынза, политые янтарным медом. Маша, вопреки своему состоянию, предпочитала сладкое. «Может быть, это к девочке?» Ян надеялся, что ему подарят братика, друга для игр. Но и такая добрая девочка, как Ханна, дочь Стефании, ему бы понравилась. Но разве добрые девочки так мучают свою маму? Подруги пристрастно обсудили Милану с ее активной жизненной позицией человека, не знающего счета деньгам. «Мы ведь знаем, через что ей пришлось пройти» и как ее никто не любил, и как ей страшно было, и какая она теперь счастливая, и как Людовик их с Джуниором балует. Понятно, что теперь ей тоже хочется всех спасти и осчастливить, а ведь могло быть наоборот. Но так лучше, для нее самой лучше. А мы просто попали в круг ее заботы и потерпим, хоть это порой и невыносимо. Но знать, что у тебя лучший врач, все же лучше. Да, так спокойнее. Всем спокойнее. А нет ли у Миланы любовника? Ведь она так молода, а брак фиктивный. Ты думаешь? А я не думаю. Слишком она увлечена всеми, с ее энергией. Да нет. А пусть бы и да. У них с Людовиком открытые отношения, и он сразу занял позицию опекуна. Так старый же. Не такой уж старый. Старый. Все люди сплетничают. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то с сохранением границ и уважением. Кто-то ради отвлечения от собственных проблем и улучшения самоощущения без оглядки на здравый смысл. Маша никогда бы самостоятельно не завела дружбу с Миланой. Стефания служила проводником между молодыми женщинами. Их свели пандемийный год и вместе прожитые истории. Чувство одинокости, глубоко прожитое и оставленное в прошлом, научило Стефанию ценить близких людей и дружбу. Она крепко держала всех, кого считала своими. «Машка, ты моя Машка!» Получше тебе. Я поеду. Сегодня марта Ханну из садика забирала, завтра Лия. Они так ее балуют. Боюсь, что дочь меня за главную считать перестанет. Стефания смеется. Шучу, конечно. Привози как-нибудь ее. Я соскучилась. Привезу, как только тебе полегче станет. Обещаю. Марта, сестра отца Стефании была одинока и бездетна. Когда-то она вырастила племянницу и теперь также самозабвенно посвящала себя ее дочери. Тетка работала управляющей на вилле людовика, а все свое свободное время проводила с Ханной. К возвращению Стефании она занималась ребенком, успела запечь рыбу и овощи, прибраться, перегладить белье. После дежурства Лии Стефа встречали новым выученным стежком. Есть все же в этом мире некий баланс. Мама пришла. Мама, мультик можно! Ханна встречала маму стандартной просьбой. Привет маленькая, привет, марта. Как вкусно пахнет! Стефания опускается на колени и обнимает малышку. «Я соскучилась, моя сладкая. Побудь немножко со мной, потом телевизор включу, хорошо?» Ханна безропотно соглашается. Она — милый, покладистый, чуткий ребенок, не испытывающий дефицита любви и внимания. Интровертные Стефания с Кристианом отдали дочь в сад на полдня ради общения со сверстниками. У девочки должен выработаться собственный вкус к советской части жизни. Марта, поужинаешь со мной. Стефания усаживает дочь перед телевизором. Ты не будешь ждать, Кристиана? Тетка настороженно приподнимает брови. Он в библиотеке, к конференции готовится. Для него течение времени не существует. Все хорошо. Стефа смеется. Поедим вместе. С удовольствием. Убери белье на место. «А я накрою». Женщины сидят за столом и обсуждают беременность Маши. Марта считает, что близкие слишком носятся с Марией. Все матери проходят через это физиологическое состояние. Стефания защищает подругу. Вспоминает, как ей в свое время не хватало должной поддержки. И тетка уже начинает сожалеть об обстоятельствах, причиной которых никогда не была. «Марта, дорогая!» Но ты бы точно так же со мной носилась. Ведь правда?» «Правда. Я так тебя люблю. Я знаю. Но Милана, мне кажется, немного злоупотребляет своим положением. Я к ней очень хорошо отношусь и за многое благодарна. Тебе не кажется, что она всех душит?» «Если тебе так кажется, сопротивляйся. Люди делают то, что им позволяют делать». Разве Маша не нужна была помощь? Извини, но она не слишком умна, как мне кажется, а Лариса не смеет ей лишний раз ни на что указать». Лариса поддерживает их хрупкие отношения, как умеет. «Я бы не церемонилась. Ты? Да. Ты у нас супермен в юбке». Стефания строит грозную рожицу. «Только Милана не родственница и не самый близкий друг, чтобы самовольничать». Ты так не считаешь? Ты только не подумай, что я осуждаю. Сама час назад пыталась доказать, что все происходящее норма. Советую с тобой. Неловко. Есть ощущение, что никто из нас не сможет вернуть Милане ее добро, ведь все, что она делает, опирается на очень приличные денежные траты. Я знаю Милу как никто из вас. Иногда мне кажется, что она пытается купить любовь, Но зачем? У нее есть все для самодостаточности. Может быть, она таким образом искупает чувство вины. Первый муж взял ее совсем девочкой. Почти сразу после сиротского приюта. Когда она поняла, что живет с преступником, махинатором, игроком. Когда родила и почувствовала безусловную любовь и ответственность за другого человека. Чувство, которое никто на ее памяти не испытывал к ней. Что было до этого? Как она жила? Как грешила? В конце концов, ей невероятно повезло в жизни. Фантастически. Сказочно. Она делится. Она совершает благородные поступки, пропускает через себя чужие истории и хочет сделать так, чтобы никому не было плохо так, как когда-то ей. Пусть. От ее действий никто не страдает. Страдает. Гордость, например. Мы не нуждаемся. Мы способны сами оплачивать тех же врачей. В этом мире нет недостатков тех, кто нуждается по-настоящему. Недавно Людовик подарил Мили спорткар. Она его вернула и на полученные деньги сделала ремонт в доме Малютки. Не переживай. А вас, первых людей, которые были к ней небезразличны, она просто любит. «Подумай об этом». «Мы...» Стефания чувствует себя неловко до потерянности. «Мы не были как-то особенно внимательны или заботливы к ней. Она была совсем другой, высокомерной, вызывающей, вульгарной, отталкивала всех своим поведением. Мы просто делали то, что считали необходимым. Представь, каково же ей пришлось, если ваша душевная малость стала для нее откровением. Я сейчас заплачу. Глупенькая. Милая, сильная женщина. Не надо ее жалеть. Все, укладывай Ханну. Я пока уберу на кухне. Зачем всегда надо искать причины и следствия? Почему так страшно принять душевные порывы с благодарностью? Страх неспособности расплатиться, невыносимая тяжесть благодарности. Человек, даже самый хороший, эгоистичен, и все то, что он делает, он делает для себя. И дело не в том, умеешь ли ты принимать, а в том, умеешь ли ты окружать себя достойными людьми. Третье. Здравствуй, Карло. У нас есть магазин. Там есть конфеты. Пришли мне немного денег. Пожалуйста. И, пожалуйста, забери меня к себе. Твоя Софи шесть лет».